Глава 1. Комнату с таким статусом, в которую мой пропуск давал бы право войти, отыскать не удалось. Сначала я попал в отдел проверки, потом в отдел дезинформации. Где какой-то служащий из секции нажима порекомендовал мне подняться на девятый этаж. Но там никто не хотел со мной даже разговаривать. Я блуждал среди множества людей в форме и штатском. Каждый коридор был наполнен энергичными шагами, хлопанием дверей, щёлканием каблуков. И в эти воинственные звуки вплеталась стеклянная звяка недалёких колокольчиков, словно где-то заливались бубенцы. Время от времени курьеры приносили по коридору кипящие чайники. Несколько раз я по ошибке забредал в туалеты, в которых торопливо подкрашивались секретарши. Агенты, переодетые лефтёрами, приставали ко мне со всякой чепухой. А один из них с искусственным инвалидным протезом столько раз перевозил меня с этажа на этаж, что уже кивал мне издали и даже перестал фотографировать аппаратом, имитировавшим гвоздику, засунутую в петлицу. Около полудня он стал мне уже тыкать и продемонстрировал то, к чему испытывал слабость. Спрятанный под полом лифта магнитофон. Но меня это не занимало, ибо настроение у меня портилось всё сильнее. Я упорно ходил от комнаты к комнате и задавал вопросы, словно наивный ребёнок, всё ещё находясь вне пронизывающей здания циркуляции секретности. Но ведь должен же я был проникнуть в неё в каком-нибудь месте. Два раза, помимо воли, я попадал в подземные хранилища. Там я полистал лежавшие сверху секретные документы, но и в них не обнаружил для себя ни малейших указаний. После нескольких часов бесплодных поисков, уже порядком раздражённый и голодный, ибо обеденная пора давно миновала, а мне так и не удалось найти столовую, я решил изменить тактику. Я вспомнил, что более всего убелённых сединами и высоких чинов я встречал на пятом этаже. Поэтому я поднялся туда, затем, пройдя через дверь с надписью Только после доклада, попал в помещение помощника секретаря, где не было ни души. Оттуда, через боковую дверь с табличкой "Стучать", в зал полный пожелтевших мобилизационных планов. И тут стал перед проблемой, поскольку из него вело две двери. Одна была с табличкой "Только для сдачи отчётов", на другой виднелась табличка "Не входить". Поразмыслив, я открыл эту вторую и, как оказалось, хорошо сделал, поскольку очутился в секреtarиате командующего Кашеблады. По той причине, что я прошел через дверь, дежурный офицер, ни о чем не спрашивая, проводил меня прямо к командующему. И здесь в воздухе разливался стеклянный нежный звук. Кашибладе помешивал чай. Это был могучий лысый старец, лицо с обросшими щетиной щеками и собравшейся в складки кожей под подбородком, располагалось над отворотами мундира с нашивками в форме галактики. На письменном столе перед ним стояли в два ряда телефоны. Сбоку агентурная рация. На краю стола банки, снабженные этикетками различных препаратов. Однако, похоже, во всех них был самый обычный спирт. Со вздувшимися на лысине жилами он усердно занимался тем, что нажимал на кнопки, принуждая умолкать, начинавшие звонить телефоны. Когда они начинали звонить понесколько одновременно, он бил по клавишам кулаком. При виде меня он пробежался по всем телефонам, наступила тишина, в которой он некоторое время позвякивал ложечкой. — А, это вы! — бросил он, голос его был могучим. — Так точно, это я! — ответил ему я. — Подождите, не надо говорить, уж у меня память так память! — буркнул он. Затем какое-то время разглядывал меня из-под кусти становисших бровей. — Х-27! — «Ретранспульсия консанитарная, Эпсилон Лебедя, а?» «Нет», — проговорил я. «Нет? А? Ну, а-а-а, Мобилятрикс Би-Ку-81, запятая операция Гвоздик?» «Нет», — сказал я. Я попытался поднести к его глазам мой вызов, но он недовольно отпихнул его. «Пинет?» — пробормотал он. «Он был похож на человека, утонувшего в своем всевидении». Он замялся и стал помешивать чай. Звякнул телефон. Он придушил его львиным жестом. «Ластиковый?» Внезапно бросил он мне в лицо. «Это вы мне?» Спросил я. «Нет. Скорее всего, нет. Обычный». Кошеблада одним движением заглушил звеневшие уже телефоны и вгляделся в меня еще раз. «Операция Гипербор. Мамма-циклогастрозавр. Энтама. Пантакла». Сделав ещё одну попытку, не желая примириться с неожиданной брешью в своей безошибочности и видя, что я не отреагировал, он упёрся могучими руками в клавиши и гаркнул: "Пошёл прочь!" Похоже было, что он выставляет меня за дверь, но я был слишком исполненным решимости и к тому же слишком штадским, чтобы беспрекословно ему подчиняться. Я по-прежнему стоял, вытянув вперёд руку, в которой держал вызов. Кошеблады наконец взял его. Не глядя, словно нехотя опустил в щель стоявшего перед ним аппарата, тот зашумел и зашептал ему что-то. Кошеблада слушал его, тени пробегали по его лицу, огоньки вспыхивали в его глазах. Он из-под лоби взглянул на меня и принялся нажимать на кнопки. Сначала принялись звонить телефоны, причем в таком количестве, что из всего этого получилась настоящая музыка. Он заглушил ее, продолжая нажимать на кнопки. Окружавшая его куча аппаратов наперебой выкрикивала цифры и криптонимы. Он сидел, насупившись, подрагивая векам, но я уже видел, что буря прошла мимо. Наконец он нахмурился и рявкнул: "Давайте эту вашу бумажку. Я уже дал. Кому? Вам? Нам? Господину командующему. Когда? Где? Вы её только что сюда, бро, начал было я, но прикусил язык. Командующий сверкнул на меня глазами и рванул на себя нижний ящик аппарата. Тот был пуст. Одному Богу известно, куда успел забрести к этому моменту мой документ. Конечно, мне и в голову не могло прийти, что он опустил его туда неумышленно. С некоторых пор я подозревал, что командование космического округа, видимо, слишком разросшееся в стремлении индивидуально прослеживать каждое из триллионов идущих дел, перешло на систему контроля методом случайности. Исходя из того, что кружа среди его отделов каждая бумага должна в конце концов попасть на соответствующее место. Подобным же методом, требующим много времени, но в то же время безошибочным, действует сам космос. Для учреждения столь же неприходящего, как и он, а ведь именно таковым было здание, темп этих обращений и пертурбаций, естественно, не мог иметь какое-то значение. Как бы там ни было, вызов исчез. Кошебладе, с треском задвинув ящик, некоторое время смотрел на меня, помаргивая. Я стоял, не двигаясь, с неприятным ощущением пустоты в опущенных руках. Он мигал все настойчивее. Я не реагировал. Он заморгал изо -за всей мочи. Тогда я тоже подмигнул ему. И это его, похоже, успокоило. М-м, да, пробормотал он. Он снова стал нажимать на кнопки. Аппараты развели бурную деятельность. Из их недр начали выползать на стол разноцветные бумажные ленты. Он отрывал от них по кусочку, прочитывал, а иногда не глядя швырял в другие аппараты, которые делали из них копии или как-то ещё обрабатывали, или же отправлял прямо в автоматическую мусорную корзину. Наконец из одной щели выползла белая фольга с напечатанной надписью: к инструктажу в 22 наира Леби. Набрано таким крупным шрифтом, что я прочел её через стул. Вы будете направлены со специальной миссией, мерно произнёс командующий. Глубокое проникновение. Речь идёт о подрывной деятельности. Вы уже были там? спросил он и подмигнул. Где? Там. Он поднял голову и ещё раз шевельнул веками. Я не отвечал. Он с презрением посмотрел на меня. Агент, проговорил он наконец. Агент, а? Современный агент. Постепенно он мрачнел. С издевкой произносил это слово то так, то эдак, присвистывая, пропуская часть дырку в зубах, глумился над слогами, потом внезапно нервно придушил телефон и заорал: "Всё вам нужно объяснять!" Газет не читаете? Все звёзды. Ну, что звёзды? Что делают? Ну, светят, неуверенно произнёс я. И это агент светят. Ба, как светят? Ну, что? И при этом он подавал мне знаки веками. Мигают, сказал я, ничего на самом деле не понимая. Какая догадливость! Наконец-то мигают. Да, подмигивают. А когда? Что? Не знаете? Ну, естественно. Какой материал мне присылают? Ночью мигают, прячутся в темноте. Что это значит? Кто мигает? Кто ночью? Кто трясётся? Он ревел, а я чуть не тряся. Надеюсь, что буря пройдёт. Но она не проходила. Кошебладо, посиневший, обрюзгший, с покрытой потом лысиной, гремел на весь кабинет, на всё здание. А разбегание галактик. Что? Не слышали? Разбегание. Что это значит? Кто-то убегает? Это подозрительно. Более того, это признание собственной вины. Извините, а в чём они могут быть виноваты? Он, не дыша, испипелил меня взглядом и тяжело опустив веки, бросил со сталью в голосе: "Болван. Вы забываетесь, господин командующий", выпалил я. "Что?" Вы заб... А? Вы забы... Что это такое, а? Ах, да. Пароль. Хорошо. Да, пароль. Это другое дело. Пароль. Это пароль. Он энергично пробежался пальцами по клавиатуре. Аппараты зашумели, словно дождь по железной крыше. Из них начали вылетать зеленые и золотистые ленты. Они извивались, скручивались в завитушки на поверхности стола. Старец жадно читал их. Хорошо, заключил он. Затем смел всё это в комок. Ваша миссия: изучить на месте, проверить, осмотреть, возможности спровоцировать, донести. Точка. В день N и в N-м часу в N-м секторе N-ного района вы будете высажены с борта транспортного средства N. Точка. Категория снабжения: диета планетарная с кислородным довольствием. Начисление: спорадические, в зависимости от важности донесений. докладывать непрерывно. Связь псевдомеханическая. Маскировка типа Лира-Пи. Если пойдёте в акции, посмертное награждение орденом тайной степени, все почести, салют, надгробие в знак признания, занесение в акты. Даёшь? Последнее слово он выкрикнул. А если не пойду, спросил я. Широкая снисходительная улыбка озарила лицо командующего. Логик, сказал он. Логик, да? Хи-хи. Логик. Если того, ну, этого хватит. Баста. У нас не может быть никаких если. Миссию получил? Получил. Баста. А знаешь ты, что это такое, а? Выдохнул он из широкой груди. Щёки у него слегка затряслись. Отблески пробежали по золотому каре орденов. Миссия это великая вещь. Ну а специальная? Ого. Специальная Ну, в добрый час, Энни. Двигай, парень, и не давай себя сгноить. Надо стараться, ответил я. А моё задание? Он нажал несколько кнопок, прислушавшись к трезвону телефонов, затем заглушил их. Потемневшая минуту назад лысина постепенно становилась розовой. Он посмотрел на меня ласково, как отец. "Чрезвычайно", сказал он. "Чрезвычайно опасно, но это ничего, не для себя". Не сам же лично я посылаю всё для блага отечества. Ох ты, Эннни, трудное дело, трудное задание ты получил. Увидишь, трудное, но надо, потому что того. Служба быстро подсказал я. Он просиял, затем встал. На груди закачались, зазвенели ордена. Апараты и телефоны умолкли, все огоньки погасли. Он подошёл ко мне, увлекай за собой разноцветные спутавшиеся ленточки, и протянул могучую волосатую старческую руку великого стратега. Он буравил меня глазами, испытывая. Его брови сошлись, образовав выпуклые холмики, которые подпирались чуть меньшими складками. И так мы оба стояли, слитые в рукопожатии: главнокомандующий и тайный посланник. "Служба", сказал он, "нелёгкая вещь. Служи, мой мальчик. Будь здоров". Я отдал честь, выполнил разворот кругом и вышел ещё около двери, слыша, как он пьёт остывший чай. Могучий это был старец, кошеблады